«Вы у Смолина деньги требовали?» — спросил он. «Нет, мне деньги не нужны». «А что нужно?» «Что?» — усмехнулась она. «Жизнь другую, где люди не врут, где любовь настоящая, где мужчины-рыцари и не кувыркаются в постелях, с кем попало. Сможет Смолин меня туда отправить?» «Нет, вот пусть здесь со мной и мучается». Последний вопрос. «Вы знали...» или слышали от Чадова о человеке по имени Евгений Дуров? Нет, он мне вообще ни о ком не рассказывал. Я даже имя его девушки узнала лишь потому, что сама ей письма отправляла. Кроме Смолиной и Венеры сюда никто не приезжал, и никакого Дурова он точно не упоминал. Ответ Надежды не удивил. О том, что у Чадова был друг с такой фамилией, нам рассказала Венера, а рассказ ее... как теперь выяснилось, оказался далек от истины. Труп, что нашли здесь на днях, — это Аркадий Чадов, — вдруг заявил Берсенев. Надежда замерла на мгновение, а потом как-то странно сложилось. Точно ее ударили под дых и упала лицом на руль. — Вам плохо? — испуганно спросила я. — Мне всю жизнь плохо, — пробормотала она, резко выпрямилась и откинулась на спинку кресла, тяжело дыша. «Это точно он!» «Нет ни малейшего повода для сомнений. Но я не понимаю, как же так? Получается, его убили? Кто? Когда?» «Скорее всего, в тот вечер, когда вы виделись последний раз». Пожал плечами Берсеньев. «А кто?» «Ответить теперь будет непросто». «Как это в тот вечер?» — не поняла она. «А как же ограбление?» С ограблением тоже не все ясно. Не хотите говорить? Пока сказать нечего. В машине на какое-то время повисла тишина. Каждый из нас думал о своем. Надежда взглянула на часы. «Мне пора», — сказала ворчливо, точно опасаясь, что мы начнем возражать. Берсенев молча кивнул. Она завела мотор, и мы поехали назад к конторе. «И что теперь?» — спросила она, когда мы уже собрались выходить. Постараемся сохранить ваш рассказ в тайне. Только вряд ли это возможно. Потому что теперь совершенно ясно. Смерть Софьи напрямую связана с тем, что мы от вас услышали. С прокурорскими интонациями в голосе ответил Берсенев. «Мне бояться нечего», — пожала Надежда плечами. Кивком простилась с нами и скрылась за двустворчатой дверью конторы. А мы загрузились в машину Берсенева. К Софье попало одно из этих писем. — взволнованно заговорила я. Слово «вор» и отрывок из романа недвусмысленно говорили о том, что конкретно Смолин украл. Она занялась расследованием. «Ну да», — лениво кивнул Берсеньев. «Мы и раньше об этом догадывались. И убил ее человек, который желал сохранить старые тайны. Получается, это Смолин? Боялся обвинений в плагиате?» Само собой боялся. Но у нас есть еще убийство, труп на даче Чадова. Не сам же он себя прикопал. Весьма необычный способ самоубийства. Берсенев завел машину и плавно тронулся с места, а затем продолжил. Кандидатов на роль убийцы Чадова трое. Смолин, Венера и разочарованная в жизни девушка. Такие девушки, скажу по секрету, на способны. Вариант первый. Смолин. тот вечер ему надоело ждать подмоги, он вернулся на дачу, наплевав на драгоценную папину машину, застал голубков на той же тахте и сгоряча Чадова укокушал. — А если Чадова убили вовсе не из-за женщины? — нахмурилась я. — Смолин решил свистнуть рукопись, избавившись от ее создателя? — по-моему, это слишком. Хотя кто знает этих литераторов? — Давай пока остановимся на более доступной моему разуму версии. «Вариант второй. Чадова убивает Венера. Не угодил. Она спросила, ты меня любишь? Он ей нет, хоть трахую с удовольствием. А она в сердцах его тяжеленьким по башке. Чадову шею сломали, напомнила я. Венера девушка крупная, хохотнул он. И третий вариант, который все же вызывает сомнения. Надежда. Осерчала и на обидчика кинулась». Он с ней драться не мог, терпел, а она случайно шею-то ему и свернула. Потом могилу вырыла, похоронила. «Знаю, знаю», — закивал Берсенев. Версия так себе. Но совсем отказываться от нее я бы не стал. Пока остановимся на двух вариантах. Убил либо Смолин, либо Венера. После чего вступили в преступный сговор с намерением убийства скрыть. В первом случае девушка спасает Смолина. чувствуя себя виноватой, во втором он ее спасает по большой любви. Яму вырыли, труп спрятали и задумались, что дальше. Они разыграли ограбление и обвинили в нем Чадова, чтобы оправдать его внезапное исчезновение и не вызвать подозрений. Венера заявила, грабителей было двое. Но в разговоре со следователем ни о каком друге Чадова она не упоминала. Их было двое, При этом, кто второй грабитель, никаких намеков. Если он действительно друг Чадова, на него бы вышли очень быстро. Точно. Я на всякий случай поискал в одноклассниках тех, кто вместе со Смолиным учился. Один добрый человек отозвался. Утверждает он в те времена с великим дружил. Утверждать можно что угодно. Чем-то недовольно, счастье мое, усмехнулся Берсенев. В голове не укладывается, что такой человек, как Смолин... Я вздохнула, не желая продолжать. А Аберсенев вновь усмехнулся. Сергеем Степановичем Рыковым мы встретились в городской библиотеке. Зная, что нас ожидает, постаралась бы избежать своей участи, явившись двумя часами позднее. Но к библиотеке имени Маяковского мы подъехали в указанное время. И тут выяснилось, у Рыкова здесь встреча с читателями. К моему удивлению оказалось, что он поэт, всемирно известный в нашем городе. Вот и решил, нам с Берсеньевым пора влиться в ряды его поклонников. Осознав, что нас ждет, я собралась дать задний ход. Но Сергей Львович, внезапно воспылав любовью к поэзии, затолкнул меня в читальный зал, где на расставленных стульях сидели полтора десятка старушек и один старичок. Я злобно взглянула на Берсенева, а он уже тянул меня за руку к ближайшим стульям. Женщина с благородной сединой и гигантской брошью на необъятном бюсте как раз закончила вступительное слово. И из-за шкафа появился юркий дядя в помятых брюках, клетчатые рубашки и галстуки бабочки отчаянно красного цвета. Физиономия его сплошь состояла из складок и родинок. Он широко улыбался, хотя из положенного количества зубов сумел сохранить лишь половину. В общем, стало ясно, грядут испытания. Вскоре худшие мои прогнозы оправдались. Полчаса он читал о любви, старушки томно вздыхали. Дядя размахивал руками, вопил, как подрезанный, а Берсенев, вытянув длинные ноги, сладко посапывал. Почему-то это особенно бесило. Тут дядька перешел на гражданскую лирику. Голос приобрел зловещую окраску, старушки нахохлились и закивали. А Сергей Львович громко захлопал, дурным голосом рявкнув «Браво!» Чем здорово всех напугал. Дядя дернул плечом, бабки испуганно обернулись. Подозревая нас, приняли за шпионов, тех самых, убийц родной страны, о которых только что гневно повествовал поэт. Наконец все это закончилось, Рыков получил скромный букет от имени библиотеки и горшок с фиалкой от поклонницы. Старушка благодарила его долго и путанно. Успев рассказать о своей любви к поэзии, лично к Рыкову, к цветочным культурам, и помянуть недобрым словом коммунальщиков города. Затем бабки потянулись к выходу, Рыков с горшком под мышкой подплыл к нам. — Вы из газеты? — спросил сурово. — Странно, что с телевидения никого не было. — Я вам звонил по поводу Смолина, — сказал Берсенев с улыбкой, которую приберегал специально для мужчин. Скромная улыбка скромного человека, которая прям-таки обезоруживала. — Ах, да! — хлопнул себя ладонью по лбу Рыков и чуть не выронил горшок. — Что ж, давайте здесь присядем. Возможно, удастся поговорить спокойно. — Слава, знаете ли, имеет свои отрицательные стороны. — Вы учились в одной группе с Геннадием Смолиным, перешел к насущному Берсеньев, как только вновь опустился на стул. Рыков сел рядом, пристроив фиалку на подоконник. — Именно так, молодой человек. — Сергей Львович, если не ошибаюсь. А ваша прекрасная спутница — Ефимия. Какое изумительное имя! Сама в восторге. Нам бы просмолено, вмешалась я. Должен сказать, в то время ничто не указывало в нем будущего гения. Совершенно заурядный молодой человек. Стишки пописывал. Плохонькие. Девушки его, правда, любили. Умел им угодить. А в остальном он развел руками. А Чадова вы помните? Разумеется. За в кафедрой организовал что-то вроде клуба любителей современной литературы. Очень приличный был человек, помер не так давно. Так вот, я сразу начал посещать заседания клуба. И Чадов тоже. А потом и Смолин. Оба были старше остальных студентов, оттого и выделялись. Да еще эта пресловутая история. Вы, думаю, слышали о вражде между их семьями? Это не помешало им сойтись на коротке. Хотя людьми они были совершенно разного склада. Чадов, хоть с виду и угрюмый, в сущности был простым и добрым парнем. «Почему был?» — спросила я, не очень-то уверенная, что находки на даче Чадова уже успели раструбить средства массовой информации. «Как же?» — слегка смутился Рыков. «Он ведь исчез. Сбежал. Была какая-то некрасивая история. Я, кстати, всегда был убежден...» Это их дружба втроем. Добром не кончится. Когда появляется женщина, жди беды. Это еще классик сказал. Какой, брякнула я. Неважно, отмахнулся Рыков. Смолин тогда уже начал писать свой первый роман. А Чадова выперли из литературного, и он ему завидовал. Венера делала аванс обоим. Женщины легкомысленны. Я был четырежды женат, и знаю». А вы никогда не слышали от Чадова о человеке по фамилии Дуров? Евгений Дуров. «При чем тут Чадов?» — удивился поэт. «Жека Дуров — друг Смолина. Они в одном дворе росли. Жека за ним тенью ходил, так был привязан. Их дружбы мы вовсе не понимали. Форменная шпана этот Дуров, блатные песни под гитару и все такое. Он тоже в клубе состоял?» — спросила я. «Конечно, нет». Я видел его всего однажды на дне рождения Смолина. Тот пригласил меня и еще несколько человек из клуба. Целый вечер мы на этого Жеку любовались. Смолин был от него в восторге. Говорил, он непосредственен, как дикарь. Чадов на дне рождения тоже был? Нет. Не помню, почему. А вот о Дурове я впоследствии не раз слышал. Так вышло, что моя первая супруга училась музыке у его матери. Весьма приличной женщины. Жека, как и следовало ожидать, оказался за решеткой. И если я ничего не путаю, в настоящее время опять находится в местах лишения свободы. «Не припомните, за что его?» — поинтересовался Берсенев. «В первый раз за драку. Кому-то голову проломил. А потом по наклонной плоскости. Вы же знаете, как это бывает». Статистика удручающая. 70% из них вновь попадают в тюрьму. — Смолин с ним отношения поддерживал? — спросила я. — Понятия не имею. Когда вышел первый роман Смолина, он мне позвонил, книжку принес. Потом звонками надоедал, мнением интересовался. Точно так же и со второй книжкой. Бегал по городу, всех знакомых оповестил. Но когда прощальная песня принесла ему успех, мы стали неинтересны. Такая слава обрушилась. Фильм по роману сняли. Все звезды в главных ролях. Его и сейчас-то то и дело по телевизору показывают. Смолин в Москву переехал, гонорары заоблачные, загранкомандировки. Я его пригласил на презентацию своей книги, так он даже позвонить не соизволил. И не пришел. И за все эти годы ни разу по старой дружбе не встретились. А ведь здесь, на даче, по полгода живет. Говорят, сейчас совсем плох. Вы слышали, что с его дочерью случилось? Конечно. Берсенев поднялся, сгробастал его руку, стряхнул и сказал. «Премного благодарен. За беседу, а главное, за прекрасные стихи. Творите нам на радость». Я видел, как Ефимия плакала. Окончательно заврался Сергей Львович. А я сказала. «У меня зуб прихватило». И ходка устремилась к двери. Дядя с его стихами успел засесть в печенках. «Интересный поворот». — заметил Берсенев, когда мы вновь оказались в его машине. — Дуров, друг Смолина, а вовсе не Чадова. — Думаешь, липовое ограбление венериной квартиры именно он провернул? — Позвони Перфилеву, пусть узнает, где сейчас этот деятель. Интуиция подсказывает. Он в этой истории не раз засветился. — Чего теперь делать-то? — вздохнула я. — Копать дальше? Что ж еще? Я Смолина имею в виду. В голове не укладывается, как такой человек мог присвоить чужой роман. Это в твоей не укладывается, а в моей очень даже укладывается. Чадова они с Венерой прикопали на дачке, но его рукопись Смолин не уничтожил. Литераторы все с приветом. Либо жалко стало шедевр, либо знал, что пригодится. Смолин успел опубликовать два романа, которые прошли незамеченными. А славы хотелось. Тогда он и вспомнил о рукописи. Уж очень велик соблазн. Да и был уверен, о ней никто не знает. Ведь о существовании девушки Нади он не догадывался. Допустим. Но Чадов мог рассказать о романе своей возлюбленной. Он ведь писал ей. Мог. А мог и не рассказать. Сюрприз надумал сделать. Должно быть, Смолину нелегко далось решение. Не помнишь, когда вышла прощальная песня? Я имею в виду примерную дату. «Зачем тебе?» — удивилась я. Смолин наверняка хотел убедиться. На даче Чадова не осталось ничего, что могло бы впоследствии указать на плагиат. «И грабитель искал на даче Чадова не золото-бриллианты», — растерянно пробормотала я, «а, например, второй экземпляр рукописи», — кивнул Берсеньев. «Заметки, отрывки, да что угодно, но вряд ли нашел». Оттого и попытался спалить дачу, заодно скрыв следы преступления. Ты хочешь сказать, что жену и сына Чадова убил он? Кто ж знал, что они окажутся на даче? Пожал Сергей Львович плечами. Я не верю, что смолен. Я ж сказал, разузнай, где сейчас обретается его дружок Дуров. Возможно, многое сразу встанет на свои места. У меня все это в голове не укладывается, пожаловалась я. Извини, что пришлось нарушить идиллическую картину твоего мировосприятия. Кстати, счастье мое, что еще случилось? В каком смысле нахмурилась я? В буквальном? В твоих глазах вселенская печаль, и это с самого утра. Еще совсем недавно твой идеализм был целеханик. Не Смолин же его в спустил. Валяй, рассказывай, не вздумай дурочку включать. Димка звонил, разозлилась я. Звонил. Но он ничего интересного не поведал. Лёшка вернулся. И его убили. Перфилев сообщил. Лёшка, надо полагать, твой бывший муженёк. Если ты решила, что его Димка шлепнул зря, не рискнул бы. Ты чего доброго узнаешь и, конечно, не одобришь. А ты для него свет в окошке. Лебединая песня. Жар сердца и прочее в том же духе. Ты Димкина все, если уж совсем коротко. Даже не парься, он не убивал, век воли не видать, засмеялся Сергей Львович. Я и не парюсь, отмахнулась я и буркнула: "Чего ты лезешь?" Он вдруг ухватил меня за подбородок, заставив посмотреть ему в глаза. Взгляд я поспешно отвела, хоть и не хотела этого. "Ага", сказал он нараспев. "Еще один провидец", фыркнула я, а Берсенев кивнул. "Все еще хуже? Стаса подозреваешь? Да пошел ты!" «Значит, да». Подбородок он отпустил и поскреб свой затылок, глядя в окно. «Когда же вы, наконец, угомонитесь?» Я решила, что с меня довольна и попыталась выйти из машины. Но Берсенев удержал меня за плечо. «Сидеть!» «Надеюсь, вы еще не успели разругаться в хлам и в очередной раз разбежаться?» «Не успели». Утешила. «Вот что, Смолен от нас никуда не денется». Давай-ка займемся убийством Лёхи, чтобы решить вопрос твоей душой. Начнём с его дружков. Ты их поди знаешь?» Тут он взглянул на часы и деловито продолжил. «Если есть какие материалы, скинь на почту, а пока по домам». Стас наверняка заждался. Тут я вспомнила о планах на вечер и тяжко вздохнула. Берсенев высадил меня возле дома Стаса, а я тут же набрала заветный номер. Хотя Стас, скорее всего, был уже здесь. — Рад тебя слышать, принцесска, — сказал он. — Ты дома? — Давно. — Почему не позвонил? — Не хотел беспокоить. — Когда освободишься? — Я уже в подъезд вхожу. Через две минуты я смогла его обнять. А через пять мы решили, что покидать квартиру ни к чему. Рестораны, магазины подождут. Тем более, что Стас успел приготовить ужин, желая, по его словам, скрасить ожидания. — Все было бы здорово. Не будь Берсенев прав. Сомнения имели место, и стальными когтями рвали душу в клочья. Предложение Сергея Львовича скорее пугало. Вот уж чего и не хотела, так это заниматься расследованием убийства Лёшки. И причина все та же – страх. Неизвестно, что там вылезет. Куда проще делать вид, будто ничего не происходит, и клацать зубами. Как прошел день? – спросил Стас, когда мы устроились за столом. Спокойно спросил, скорее из вежливости. Но мысли вихрем понеслись и привели вот куда. Он хочет знать, чем я сейчас занимаюсь. То есть не пытаюсь ли сама найти убийцу бывшего мужа? Хуже не бывает, — ответила я. Проблемы? Позвоню гадке а потом все тебе расскажу. Только сначала поужинаем. Весь ужин он шутил и вообще был очень милым. Чем скорее насторожил, потому что Стас не из тех мужчин, кого принято называть душкой. Я была ему вдвойне признательна, и вместе с тем пару раз мелькнуло в голове что-то вроде «это неспроста». Наконец мы вышли из-за стола, и я тут же позвонила сестрице. Нарочно не покидая комнату, чтобы Стас слышал наш разговор от начала до конца. Чёрт! Когда я закончила свой рассказ, буркнула и добавила еще кое-что в высшей степени эмоциональное, но не печатное. «Зачем нам все это, литературоведение?» «Думаю, ты уже сообразила. В литературоведение все как раз и упирается». «Что все?» — передразнила она. «У тебя никаких доказательств, кроме рассказа слегка сбрендившей тетки. Допустим, экспертиза докажет, что текст напечатан на ее машинке. И это все». Все, слышишь, сестрица? Кто на самом деле написал роман, нам неведомо. Смолин приезжал на дачу, читал свои творения. Вполне мог оставить черновики. А твоя надежда роман перечитала, исключительно с целью опорочить честное имя гения. Но, цыц, прикрикнула Агатка, не смей перебивать старшую сестру. К тому же своего начальника. Повторю специально для бестолковых. Чадов. Покойник. Никаких черновиков нет. Доказать плагиат весьма проблематично, а в нашем случае и вовсе фиг чего докажешь. А на этом строится вся твоя версия. Об убийстве жены и сына Чадова я вообще ничего слышать не хочу. Чистый геморрой, потому что уже сто лет прошло, и Смолина ты с их убийством не свяжешь. Умозрительные заключения не в счет, хотя мне они даже понравились, по крайней мере слушать было интересно. «И что прикажешь делать?» — разозлилась я. «Искать убийцу Софьи, естественно. У тебя выходит, что это Смолин, так?» Дочка его постыдную тайну раскопала, а он ее пристрелил со словами «Я тебя породил, я тебя и убью». Вовсе не Смолин, то есть не своими руками. У него есть друг детства. По слухам, успел в тюрьме побывать. И не один раз. Вполне подходящая кандидатура. Допустим, плагиат доказать сложно. Но скандал — это удар по репутации. В Кремль больше не пригласят. Вот от свидетелей избавляются. Софья что-то раскопала. Узнав об этом, Смолин предпочел собственную славу. А может, дружок без него распорядился? Потом черед Венеры пришел, потому что золотишко у нее оставалось, и она по бедности начала его потихоньку продавать. Думаю, раньше ей Смолин приплачивал, но в последнее время дела у него обстоят так себе. Вот бывшая понесла вещички антиквару. Ладно, звони Перфилиеву. Пусть узнает, где сейчас этот друг детства. Только чует мое сердце, мы тратим время впустую. Тебя на работе в ближайшее время ждать, или ты у нас сама решаешь, когда и куда тебе идти? Жди, и я приду, несмотря на многочисленные трудности. «Ага», — «А сейчас ты где?» «Дома. Не увязочка. Это я дома. У тебя. А тебя здесь нет. «Наверное, я куда-то вышла. Ненадолго. Люблю, целую, встретимся». Я торопливо отключилась, косясь на Стаса. Он криво усмехнулся и сделал вид, что его очень заинтересовала программа телевидения. Беспокоить Перфилева, когда он отдыхает в кругу семьи, большое свинство, но это не остановило. После шестого по счету звонка он снял трубку. Стас наблюдал за нашей дуэлью. Моя настойчивость против выдержки Перфильева. На сей раз не ухмылялся, а головой покачал. Непонятно, кого из нас не одобряя. «Я, конечно, очень рад тебя слышать», — сказал Олег Викторович. «Но ты злоупотребляешь. Совсем чуть-чуть и для общей пользы. Я же не среди ночи звоню. Только попробуй». Моя, на счастье, сегодня с подругами встречается, а то бы уже с постной миной сидела. подозревая что ты до сих пор в меня влюблён? Подозревает, что я от тебя никогда не избавлюсь. Чего тебе? Есть новости. О, Господи, мне твоего антиквара достаточно. Заяву накатал, да ещё охрану требовал. Теперь разбирайся с ограблением, которое было при царе Горохе. Причём горячие головы вроде тебя». Начнут утверждать, что как раз из-за него Венера Богу душу и отдала. А ведь так все хорошо вырисовывалось. Грабители. Ни с какими доисторическими да преступлениями не связанные. Застали в квартире хозяйку и с перепугу убили. Даже если висяк, то из разряда обычных. Сочувствую, но согласись. Граждан, все-таки не я убиваю, так что гнев твой не по адресу. Возможно, настроение я тебе еще больше испорчу. Но, как честный человек, молчать не могу. И я вторично поведала о событиях дня, на сей раз куда лаконичней, без излишних подробностей. Но перфилеву мой рассказ все равно не понравился. Даже слышать ничего не хочу. Я сам по телеку видел, как президент Смолину премию вручал. И губернатор наш к нему запросто хаживает. Ты мне, главное, дружка его сыщи, дурова. Где сейчас обретается и все такое? Сомневаюсь, что Смолин сам подался в губы. «А значит, ты и преступление раскроешь, и, глядишь, с губернатором не поссоришься». <связь> «Ладно. Обещаю все выяснить и в кратчайшие сроки. А ты бурную деятельность не особо развивай. По башке тебя не разбили, а здесь какой-то уголовник. Много вас, завистников, моему здоровью? Пока!» Я уже собралась отключиться, как Перфилий вдруг сказал. «Подожди». И замялся. «Жду». Скромно напомнила я о себе где-то через полминуты. Может, зря я это делаю? Короче, касается это убитого адвоката Елисея Нилова. Да. Мы проверили его звонки. Скорее всего, прямо перед убийством он отправил СМС. В адресной книге номера нет, но оказывается, с него Нилову дважды звонили накануне. Само собой, мы намеревались узнать, кто звонил. Но так вышло, что немного с этим задержались. Ответ получили только вчера. И что? Поторопила я. Это Лёшкин номер. Он зарегистрировал его, как только появился здесь. И дважды звонил Нилову. А в пятницу вечером тот сам с ним связался. То есть Лёшке зачем-то был нужен адвокат? Выходит, что так. На суде он признал себя виновным. Ни у кого никаких сомнений не было, но дело-то мутное. Кто знает, что пришло ему в голову, пока он был в тюрьме. Ладно, созвонимся завтра. Перфилев отключился, а я уставилась в окно, боясь повернуть голову и встретиться взглядом со Стасом. Перфилев никогда бы не рискнул произнести это вслух, но я поняла, что он хотел сказать. Виновность Лёшки не могла не вызвать у него сомнения. Уж слишком хорошо он его знал. И теперь логично предположил. Сюда Алексей вернулся с намерением восстановить справедливость. Получилось бы или нет, большой вопрос, но есть человек, которому подобная попытка способна доставить неудобства. «Неприятная новость?» — услышала я за своей спиной и оглянулась, поспешно нацепив улыбку. «Нет, скорее интригующая. Расскажешь мне?» «Ну, их к лешему, все эти рассказы. Лучше поцелуй меня».